ни заявления доктора Мачика, видимо, какие-то силы оказывают давление на хорватского лидера. Высказывается множество предположений, как, например, связи Мачика с Лондоном, завязанные в 1939 году, никоим образом нельзя считать прерванными. Вполне вероятно, что Мачик ведет консультации с Даунинг-стритом, обсуждая вопросы, связанные с гарантией хорватской автономии. Другие утверждают, что Мачик имеет непосредственный контакт с Муссолини, который якобы готов взять на себя миссию посредника в конфликте между Берлином и Белградом. Третьи, опровергая эту точку зрения, считают, что Мачик не может иметь контакта с Муссолини, ибо тот опекает Анте Павелича, который традиционно ориентируется на Рим в борьбе за отделение Хорватии от Югославии, и что если контакты Мачика и возможны, то лишь с Берлином, который в твоей пропаганде ни разу не выступил против Хорватии и Мачика, в то время как страницы германских газет полны нападок против Сербии и Симовича». Так или иначе, но по мнению журналистов Англии и Америки, аккредитованных при Югославском МИДе, ситуация, сложившаяся в правительстве, когда первый заместитель премьера не посетил ни одного заседания кабинета, свидетельствует о серьезном кризисе руководства которым не приминут воспользоваться противники нынешней белградской внешнеполитической ориентации. Передайте маме, что лекарство от радикулита для дяди Вани я достал и выслал с Сопрыкиным. Потапенко. Центр. Вейзенмайер имеет контакты с мачеком. Эти контакты тщательно скрываются от Рима. При этом Вейзенмайер имел встречи с представителями Усташей, главными конкурентами Мачика. Беседуя с итальянским пресс-атташе Касмини, я понял, что итальянская дипломатическая и секретная служба крайне озабочена ситуацией в Загребе, поскольку, по словам Касмини, она становится бесконтрольной, со стороны держав оси. Касмине сказал о бесконтрольности, явно желая прощупать мою реакцию на его замечание. Я мог бы поставить его в известность о факте переговоров Вейзенмайера, однако до вашего указания воздержался Юстас. Это короткое донесение Штирлица породило сложную цепную реакцию, результатом которой оказались события огромного значения. Вступили в силу законы политической игры, которая на самом-то деле никакая не игра, а серьезная наука, отличающаяся тем, что решена право на эксперимент и, соответственно, ошибку. Центр Юстасу. От дальнейших встреч с Космини воздержитесь. По имеющимся у нас данным, он связан с Фохтом. Его пробный шар в разговоре может быть попыткой скомпрометировать вас. Поставьте Фохта в известность о факте встречи с Космини обязательно в письменной форме. Центр. Центр Абдулле. «Доведите до сведения Мачека, что Вейзенмайер имеет в Загребе постоянные контакты с Усташами, ставя его таким образом в положение запасной карты. Сообщите ему также, что полковник Везич ездил в Белград. Центр!» «Центр!» «Довел до сведения Мачека факт контактов Вейзенмайера с Усташами. Представлены доказательства». Сообщено о поездке Везичев в Белград. Сразу же после этого Мачек собрал исполком партии и поставил вопрос о двурушничестве Берлина, который имеет контакты с усташами.